Глава 12. Данила остановился, поправляя лямку рюкзака. Тусклый свет фонаря выхватывал из мрака облупившуюся краску тоннельных стен, покрытых следами времени и тонкой сетью пульсирующих нитей. Воздух был густым, насыщенным сыростью и едва уловимым металлическим привкусом, который оставался на языке после каждого вдоха. Группа шла молча, слишком измотанная для разговоров. Их шаги отдавались глухим эхом, будто стены тоннеля вторили каждому движению. Он развернул карту, жестом показывая остальным остановиться. Бумага, хоть и потрёпанная, служила верным ориентиром в этом лабиринте. Данила провел пальцем по линии маршрута, определяя, сколько еще до следующей станции. «Недалеко», — сказал он тихо, не поднимая головы. Еще час, может меньше». Мила, шедшая за ним, кивнула, но ее лицо оставалось напряженным. Она внимательно смотрела на стены, где тонкие нити постепенно становились толще, будто вплетались в структуру тоннеля. На их поверхности пробегали едва заметные ритмичные волны, словно эти существа пытались связаться друг с другом. — Ты видишь это? — спросила она. Ее голос прозвучал едва слышно, но в нем чувствовалась тревога. — Эти штуки! Они двигаются! — Олег обернулся на ее слова а затем тоже уставился на стены. Его брови сошлись на переносице. «Похоже на сосуды», — пробормотал он. «Но для чего? Неужели как в организме?» «Неважно», — резко отрезал Данила, сворачивая карту. Его голос звучал твердо, пускай в глазах и мелькнула тень беспокойства. «Это их среда. Главное, не касайтесь». Мила прикусила губу, оглядываясь. Ее пальцы невольно сжали нож на поясе, как будто он мог защитить ее от этих чуждых форм жизни. Она сделала несколько шагов вперед, пытаясь разглядеть, не скрывается ли что-то за очередным поворотом. — Мы не можем идти прямо, — вдруг сказала она, останавливаясь. — Эти штуки становятся гуще. Это их путь. Может, найдем обход? Данила посмотрел на нее. Его взгляд был холодным, почти безразличным. У нас нет времени, чтобы искать обходные пути, произнес он. Эти тоннели уже частично обрушены. Если мы начнем петлять, рискуем запереть себя. Мила нахмурилась, но промолчала. Она знала, что он прав, но тревожное предчувствие не покидало ее. Ее взгляд снова скользнул по стенам, где пульсация становилась все более явной. Хорошо, сказала она наконец, но ее голос звучал напряженно. Группа двинулась дальше, шаги становились осторожнее. С каждым метром тьма вокруг казалась гуще. Наконец, издалека донесся странный звук. Глубокие ритмичные удары, похожие на медленные тяжелые шаги. Звук нарастал, заполняя собой все пространство тоннеля. Олег замер первым, подняв руку, призывая всех остановиться. — Что это? — прошептала Мила. Ее глаза расширились. Данила прислушался, его взгляд устремился вдаль. Затем он поднял фонарь, освещая путь. Луч выхватил из темноты массивное тело, медленно движущееся по тоннелю. Это был червь, огромный, вдвое крупнее тех, что они видели прежде. Его голова, увенчанная щупальцами, напоминала гибрид существа и механизма. Каждое его движение сопровождалось глубоким гулом, а тело, покрытое гладкой блестящей кожей, слегка светилось в полумраке. Червь остановился, подняв переднюю часть тела, словно принюхиваясь. Его щупальца дрожали, извиваясь в разные стороны, касаясь стен. Данила отступил на шаг, жестом указывая остальным спрятаться за груду обломков. «Он нас чувствует?» — едва слышно произнесла Татьяна Павловна. Ее лицо оставалось спокойным но в глазах читалась тревога. «Пока нет», — прошептал Данила, его взгляд был прикован к существу. «Но это не просто патруль. Оно что-то ищет». Мила прижалась к стене. Она внимательно смотрела, как червь продолжает двигаться, его щупальца скользили по поверхности тоннеля, изучая пространство. На его боках виднелись органические наросты, похожие на глаза, которые слегка мерцали в тусклом свете. У нас есть план? наконец спросил Олег. Его голос был напряженным, но твердым. Данила оглянулся на него, затем снова посмотрел на червя. Он задержал дыхание, обдумывая следующие действия. В этот момент существо вновь остановилось. Его голова медленно повернулась в сторону группы. Он нас заметил? прошептала Мила, сжав нож сильнее. Пока нет, ответил Данила. Его голос был ровным, но напряжение в нем чувствовалось. «Нужно придумать, как его обойти». Он посмотрел на пульсирующие нити, затем снова на червя. В его глазах мелькнула мысль, и он чуть подался вперед, чтобы лучше разглядеть обстановку. «Ты прав, Данила. Это существо не просто патрулирует», — тихо произнесла Татьяна Павловна. Ее взгляд был сосредоточенным. «Оно ищет что-то конкретное». «Возможно, следы человеческого присутствия». Данила кивнул, не отрывая глаз от червя. «Мы не можем ждать, пока она уйдет», — сказал он. «Нужно отвлечь его или заставить повернуть обратно». Остальные молчали, ожидая, что он скажет дальше. Данила отступил к ним, но его лицо оставалось сосредоточенным. Он склонился к коллегу Эмиле, тихо выдохнув. «У нас есть устройство из лаборатории университета». Оно должно работать. Если бросить его подальше и включить, звук отвлечет червя. Олег нахмурился, и его взгляд метался между Данилой и червем, который все еще скользил с щупальцами по стенам. — Это точно сработает? — прошептал он. — Мы не знаем, что точно сработает, — ответил Данила резко, но не грубо. — Но это наш шанс. Мила кивнула, и в ее ясных глазах мелькнула решимость. — Что мы должны делать? — спросила она, переводя взгляд на Данилу. «Вы вдвоем создадите звуковую дорожку, активируйте устройство и бросите его в дальнюю часть тоннеля ближе к ответвлению. Когда он отвлечется, я подорву ловушку». «А я?» — вмешалась Татьяна Павловна. Ее голос звучал твердо, несмотря на усталость. «Останьтесь здесь и наблюдайте за обстановкой», — сказал Данила, глядя ей в глаза. «Если что-то пойдет не так, предупредите». Она кивнула, Ее лицо оставалось беспристрастным. Мила и Олег переглянулись, затем одновременно начали готовиться. Девушка проверила устройство, Олег потянул ремень рюкзака, с которого свисали ножи и кобура с пистолетом. «Готовы?» – тихо спросил Данила. «Да», – ответили оба, их голоса прозвучали почти синхронно. Они двинулись вперед, двигаясь вдоль стены, стараясь не производить шума, а потом остановились за массивной колонной, где тень скрывала их движение. Мила включила устройство. Оно издало короткие прерывистые звуки, напоминающие вибрацию металла о камень. Она бросила его вперед, и звук стал нарастать, отскакивая от стен тоннеля. Червь замер. Его щупальца дернулись, словно пытаясь уловить новый раздражитель. Громадная голова медленно повернулась в сторону звука, и червь двинулся, извиваясь по направлению к устройству. Его движения сопровождались низкими вибрациями, которые отдавались в грудной клетке. «Он двинулся», – прошептала Мила, оглянувшись на Олега. Данила, наблюдающий за происходящим из укрытия, активировал заряд. Это был самодельный взрыватель, найденный в лаборатории и дополненный химическими компонентами, которые группа собрала за время своих блужданий. Он установил устройство на земле и осторожно привязал к нему капсулы с взрывчатым веществом. «Внимание!» Бросил он через плечо, его голос звучал громче, чем обычно. «Готовьтесь!» Когда червь оказался в радиусе ловушки, Данила нажал на кнопку. Громкий взрыв огласил тоннель, заполнив пространство гулом и облаком дыма. Червь дернулся назад, его передняя часть разлетелась на куски, из которых хлынула густая темная жидкость. Но это не убило его. Существо издавало пронзительный звук, напоминающий одновременно шипение и рев, который резал уши. Его щупальца судорожно извивались, обрушивая куски стены и провода, свисавшие с потолка. Червь двинулся вперед, еще более разъяренный. «Черт!» — выкрикнул Олег, бросаясь вперед. Его нож блеснул в свете фонаря, когда он вонзил его в бок червя, целясь в область, покрытую тонкой кожей. Мила следовало за ним. Она прыгнула в сторону, уворачиваясь от щупальца, и полоснула по телу червя ножом, оставляя глубокую рану. Из разрывов снова полилась вязкая жидкость, которая испускала удушливый запах. Данила подобрал обломок трубы, валявшейся у стены, и, выбрав момент, ударил червя в уязвимое место на его спине. Лязг был оглушительным, существо вздрогнуло и замерло, прежде чем рухнуть на землю. Его тело продолжало извиваться, но движения становились все слабее. Наконец, червь затих, оставив после себя широкую лужу слизи, которая медленно стекала в трещины пола. «Убили!» – прошептала Мила, опускаясь на колени. Ее руки дрожали, а дыхание было частым. Олег вытер лицо рукой, оставляя на щеке темные разводы. Он посмотрел на Данилу. «Мы это сделали!» – произнес он но в его голосе не было радости. Татьяна Павловна вышла из укрытия, ее лицо оставалось серьезным. Она бросила взгляд на мертвое существо, затем перевела взгляд на Данилу. «Цена?» — спросила она. Данила молча показал на рюкзаки. Один из них был разорван, его содержимое валялось в грязи. Несколько банок консервов и пакет с водой были уничтожены. Один из фонарей не включался, а батареи оказались залиты слизью. «Часть запасов потеряна», — сказал он сухо. «Мы не можем продолжать путь под землей». «Что ты предлагаешь?» Мила поднялась, ее взгляд был полон усталости. «Поверхность», — твердо ответил Данила. «Станция Чистые пруды недалеко. Поднимемся там». Никто не возразил. Группа молча двинулась вперед, оставляя за собой мертвого червя и опустевший тоннель. Друзья выбрались на поверхность, и их сразу окутал порыв ледяного ветра. Воздух был тяжелым, с горьким привкусом гари и затхлой сырости. Туман клубился вокруг, но здесь он был не таким плотным, как в тоннелях, лишь лениво скользил между обломками, словно не хотел оставлять город. Разрушенная местность перед ними открылась, как сцена забытого трагического спектакля, где время остановилось в самой кульминации. На центром площади возвышался памятник Александру Грибоедову. Некогда величественная фигура великого русского писателя стояла на пьедестале, который сейчас казался потрескавшимся и обветшалым. Скульптура утратила часть деталей. Правая рука была отломана, а поверхность металла покрывалась пятнами ржавчины. Лицо, обращенное к небу, сохранило строгую задумчивость, но казалось, что и эта бронзовая фигура устала от времени, пропитанного смертью. Пьедестал был обуглен. На одной из его граней виднелись следы удара, будто кто-то пытался уничтожить памятник о прошлом. «Грибоедов», — прошептала Татьяна Павловна, останавливаясь. Она смотрела на памятник, но в ее взгляде не было прежнего благоговения, лишь тяжесть осознания утраты. «Я помню, как водила сюда студентов. Мы читали отрывки из горя от ума» прямо на этом бульваре. «Теперь здесь только горе», — отозвалась Мила. Ее голос дрожал, но в нем чувствовалось странное упрямство. Деревья, окаймлявшие бульвар, превратились в черные обугленные силуэты. Их ветви торчали, словно когти, пытающиеся ухватить остатки исчезнувшей жизни. Некоторые стволы были повалены, повернутые корни зияли из земли, словно рваные раны. Листва полностью исчезла, оставив только хрупкие остатки на земле, перемешанные с пылью и осколками стекла. Тротуары, некогда гладкие и выложенные плиткой, теперь напоминали осколочные поля. В местах, где асфальт на проезжей части был разбит, проступалась сырая земля, покрытая слизью. Обломки лавок валялись вдоль тропинок, их железные части ржавели, а дерево сгонило, превратившись в труху. Вдоль дорожек лежали искореженные фонари, их стеклянные плафоны были разбиты, а провода болтались, как разорванные сосуды. Дома, выстроившиеся вдоль бульвара, утратили свою симметричную строгость. Эти здания, созданные в стиле сталинской архитектуры, теперь выглядели гротескно. Фасады были изуродованы временем и разрушениями. Местами штукатурка обвалилась, обнажив кирпичную кладку, покрытую плесенью. Балконы провисли, некоторые словно висели на честном слове, грозя окончательно отвалиться с минуты на минуту. Окна зияли пустыми провалами в которых застряли куски ставней и рамы. Один из домов особенно выделялся своей печальной угрюмостью. Его фасад был усыпан глубокими трещинами, а на крыше зияла дыра, явный след попадания снаряда. Из этого отверстия поднимался слабый дым, клубясь в воздухе, будто сама постройка выдыхала последние остатки своей жизни. Вдали виднелись руины еще одного здания, где стены словно съехали вниз, превратившись в хаотичную груду кирпичей и металла. Тишина была оглушительной, но она не успокаивала. Казалось, что город затаил дыхание, скрывая что-то в своих темных закоулках. Только редкие звуки нарушали это напряженное молчание. Где-то скрипнула вывеска, цепляясь за остатки креплений, а в стороне глухо упал дорожный знак, отдавшись эхом. — Здесь пусто, — сказал Олег, его голос звучал хрипло. Он огляделся, сжимая рукоять ножа. Но я не думаю, что это надолго. Данила шагнул ближе к памятнику. Его ботинки хрустели на разбитом стекле и мелких камнях. Он медленно провел рукой по поверхности пьедестала, оставляя на покрытии из пыли и сажи чистую полосу. Его пальцы на миг замерли, как будто он хотел ощутить что-то сквозь этот слой времени. «Здесь всегда было оживленно», — тихо сказал он, не оборачиваясь. «Люди гуляли, смеялись. А теперь... А теперь это похоже на надгробие», — мрачно добавила Мила, и ее взгляд проскользил по остаткам деревьев. Татьяна Павловна присела на один из поваленных стволов, и ее пальцы начали перебирать обломок коры. Ее лицо выражало странную смесь печали и сосредоточенности. Она словно пыталась уловить остатки звуков прошлого, увидеть силуэты тех, кто когда-то наполнял это место жизнью. «Нам нужно найти укрытие», — сказал Данила, обернувшись к остальным. Его голос стал тверже. «Здесь мы не сможем остаться надолго». Олег указал на один из домов неподалеку. Его фасад выглядел относительно целым. Окна были заколочены, а входная дверь выглядела массивной, как будто кто-то укрепил ее изнутри. «Это может подойти», — предложил он. Если червей поблизости нет, это место станет отличным временным убежищем. Данила кивнул, соглашаясь. Однако прежде, чем двигаться дальше, он еще раз оглядел площадь. В ее центре все еще возвышался памятник Грибоедову, но теперь он казался не символом культуры и литературы, а свидетелем упадка, одиноким наблюдателем конца. Даже этот бронзовый исполин не смог остаться нетронутым перед лицом разрушений. Город вокруг был как открытая рана, но в этой ране все еще теплились остатки жизни, скрытые под слоями пыли и тишины. Группа медленно двигалась по тротуару, продираясь сквозь густой туман, который лениво клубился между обугленными стволами деревьев. Данила, шедший впереди, вглядывался в фасады сталинских домов, высматривая что-то пригодное для укрытия. Ступая по потрескавшемуся асфальту, он прислушивался к каждому звуку. Тишина вокруг была обманчиво плотной, и каждый их шаг отдавался эхом в пустых арках и подворотнях. «Там», — сказал Олег, указывая на дом, который теперь находился слева. Его фасад и вблизи выглядел относительно целым. Окна на первом этаже были заколочены досками, а массивная дверь явно укреплена изнутри. На мгновение казалось, что в этом здании можно найти хотя бы временное укрытие. Данила остановился, оценивая здание взглядом. Оно выделялось на фоне остальных. Штукатурка местами еще держалась, несмотря на трещины, а металлические решетки на окнах второго этажа блестели в полосах редкого света, пробивавшегося сквозь туман. — Это место подойдет, — произнес он, оборачиваясь к остальным. — Проверим. Мила кивнула, но в ее глазах читалась напряженность. Она прижала руку к ножу, повисшему на поясе, Словно это могло добавить ей уверенности. Татьяна Павловна молчала. Ее лицо оставалось спокойным, но взгляд выдал внутреннюю усталость. Данила подошел к двери, осторожно проведя рукой по ее поверхности. Старое дерево было покрыто мелкими трещинами, но крепко держалось. На уровне глаз висела металлическая скоба с простым замком. Парень наклонился, осматривая его. Металл слегка поржавел, но механизм выглядел рабочим. «Похоже, дверь не вскрывали», — тихо сказал он. «Это хороший знак». Олег приблизился, вытащив небольшой ломик из рюкзака. Его друг отступил на шаг, наблюдая, как он ловко вскрывает замок. Щелчок раздался неожиданно громко, заставив всех невольно оглянуться. «Вход открыт», — сказал Олег, толкнув дверь. Она поддалась, издав короткий болезненный скрип. Внутри их встретила глухая тьма. Туман не проникал сюда, но воздух был густым и застоявшимся, напоминая затхлый подвал. Данила включил фонарь, осветив узкий коридор, обклеенный пожелтевшими от времени обоями. На полу валялись старые ботинки, покрытые слоем пыли, а вдоль стен тянулись следы былой жизни. Массивная вешалка с висящим пальто, давно утратившим цвет, и пара потрепанных зонтов, обутых в металлические подставки. «Здесь давно никого нет», сказала Мила. Ее голос звучал приглушенно. Она осторожно шагнула вперед, оглядывая пространство. Данила жестом указал двигаться дальше. Они медленно продвигались по коридору, открывая одну за другой комнаты, каждая из которых хранила следы людей, покидавших это место в спешке. В первой комнате, которую они осмотрели, обнаружилась гостиная. В центре стоял круглый стол, вокруг которого располагались два старых кресла и диван с обвисшей обивкой. На столе осталась застылая картина последнего семейного вечера. Кружка с треснувшим краем, тарелка с окаменевшим куском хлеба и подсвечник, обрамленный оплывшими остатками свечи. «Они просто ушли», – прошептала Татьяна Павловна. Ее пальцы скользнули по краю стола. «Оставили все, даже не оглянувшись». «Или не успели?» – тихо ответил Олег. Его взгляд остановился на разбитом зеркале, которое висело на стене. Его осколки валялись под ногами, словно чьи-то тяжелые шаги разбили эту хрупкую поверхность в последний момент. Мила подняла старую фотографию, стоявшую в пыльной рамке. На ней была запечатлена семья. Мужчина и женщина в строгих костюмах, обнявшие двоих детей. На заднем плане угадывался тот самый круглый стол, теперь заброшенный. Мила долго смотрела на изображение, ее лицо застыло в странной смеси тоски и злости. «Все, что осталось», — бросила она, положив фотографию обратно. Данила молча осматривал стены. Его взгляд задержался на книжной полке, которая устояла, несмотря на общее запустение. На ней стояли книги, многие из которых потеряли свои обложки. «Достоевский, Толстой, Грибоедов». Он пробежал глазами по корешкам, но не взял ни одной. Кухня оказалась небольшой, но там все еще сохранялся порядок. На столе стояли чашки, покрытые слоем пыли, а в углу виднелись закатанные банки с давно испорченными заготовками. Олег заглянул в кладовую, вытащил несколько банок и скривился. «Тут все испорчено», — сказал он, ставя их обратно. «Воды тоже нет». «Нам хватит наших припасов на ночь». — отозвался Данила. — Главное, здесь можно укрыться. Еще одна комната оказалась спальней. В углу стояла кровать с облупившимися спинками, покрытая затхлым покрывалом. На стене висел деревянный крест, рядом икона с выцветшим изображением. На тумбочке валялись детские книги и кукла с оторванной рукой. — Это будет наша комната, — сказал Данила, обращаясь к Миле. — Татьяна Павловна и Олег могут взять другую. Девушка села на кровать, опустив голову. Ее пальцы нервно теребили край куртки. Она не поднимала глаз, будто боялась взглянуть на чужое прошлое, запечатленное в этих стенах. «Думаешь, они выжили?» — тихо спросила она, наконец поднимая взгляд. Данила посмотрел на неё. Его лицо оставалось строгим, но голос смягчился. «Мы никогда не узнаем», — ответил он. «Но это не должно нас останавливать». Тишина в квартире казалась особенно громкой, словно стены сохраняли в себе отголоски прошлого. Эта тишина не пугала, но давила, напоминая, что жизнь здесь давно прекратилась. Группа молча распределилась по комнатам, и каждый нашел свое место в этом доме, который стал их временным укрытием. Данила отошел от окна, пропуская взглядом запыленные углы комнаты. Все в этом месте говорило о прошлом. Фотографии. Полустертые книги, пустые рамки на стенах. Но что-то настораживало. Он остановился у стола, где среди пыли виднелся старый телевизор с широким экраном. Его форма и блеск пластика выдавали модель, популярную лет 20 назад. Но время, казалось, оставило его почти невредимым. «Интересно», — пробормотал Данила, потянувшись рукой к устройству. «Думаешь, работает?» с сомнением произнесла Мила, подойдя ближе. Ее пальцы нервно теребили рука в куртке, а взгляд блуждал по комнате, словно ища подтверждение, что это возможно. — В этом доме электричество все еще подается, — сказал Олег, прислонившись к стене. — Почему бы и телевизору не ожить? Данила провел ладонью по запыленному корпусу. Пальцы оставили на поверхности темные полосы, словно обнажая скрытую под слоями времени жизнь. На верхней панели он заметил пульт, небольшой, облезлый, с выцветшими кнопками. Подняв его, парень осмотрел пульт, перевернув его в руках. Сзади был отсек для батареек, пустой, но не поврежденный. — Пульт здесь, но без батареек, — сказал он, обращаясь к остальным. — Если найдем, можем попробовать включить. — У меня в рюкзаке есть, — отозвалась Мила, открывая молнию на боковом кармане. Ее руки быстро перебрали содержимое, пока она не достала две круглые батарейки. «Вот, попробуй». Данила аккуратно вставил их, закрыв крышку отсека. Его движения были точными, почти механическими, как у человека, который слишком устал, чтобы дать себе право на ошибку. После этого он нажал на одну из кнопок, но ничего не произошло. «Может, не до конца вставил?» предположил Олег, но его голос звучал скорее, как издевка. Данила снова проверил, нажав кнопки громкости и включения, но телевизор не отреагировал, только тихо треснул. Он нахмурился, проводя рукой по кабелю, который уходил в розетку. Кабель был на месте, плотно сидел в гнезде. Данила прищурился, будто оценивая невидимый механизм. «Он включился», — сказал он больше себе, чем остальным. «Только нужно подождать». Татьяна Павловна, все это время стоявшая в стороне, Сделала шаг ближе. Ее взгляд задержался на экране, слегка покрытом пылью. Она провела ладонью по стеклу, стирая грязь. «Кто-то смотрел его до нас», — тихо сказала она. «Думаешь, это тоже часть того, что осталось от прежнего мира?» «Сейчас проверим», — коротко ответил Данила. Он глубже надавил на кнопку питания. «Сначала ничего не происходило». Тишина комнаты будто сгустилась, только слабый треск провода нарушал ее. Затем экран зажегся. Сначала слабое мерцание, тонкий проблеск света, который, казалось, дрожал на грани видимости. Потом мерцание усилилось, и экран начал заполняться искривленными горизонтальными полосами. «Работает!» — выдохнул Олег, подходя ближе. Его глаза были прикованы к изображению, которое постепенно становилось четче. Мила замерла, сидя на краю стола. Ее пальцы сжались в кулаки, а дыхание стало чуть слышным. В этот момент картинка начала выравниваться, очертания становились резче. Появился звук сперва слабый, дрожащий, похожий на помехи радиосигнала, а потом он начал складываться в нечто похожее на человеческий голос. Странно, сказала Татьяна Павловна, стоя чуть поодаль. Она прижала пальцы к губам наблюдая за тем, как свет от экрана мягко наполнил комнату, размыв ее очертания. «В этом месте, в этом времени? Кто мог подумать, что здесь что-то еще работает?» «Может, это не к добру?» — пробормотала Мила. Ее голос звучал тихо, но в нем слышалась тревога. «Это просто техника», — резко ответил Данила. «Она не выбирает, кому служить». Изображение, наконец, стало четким. На экране появился незнакомый символ. Яркий, слегка пульсирующий, будто он дышал. Звук прорезался еще сильнее. Теперь это были слова, но разобрать их пока не удавалось. Данила на мгновение замер, прищурившись. «Подожди», — бросил он остальным, указывая на экран. «Сейчас узнаем». Комната погрузилась в напряженное ожидание. Свет от экрана отбрасывал на стены длинные неровные тени. Это был странный. Почти и реальный момент. Посреди мертвого города, окруженные туманом и руинами, они стояли перед ожившим устройством, как перед порталом в другой мир. Когда изображение стало четким, на экране возник яркий символ. Переплетение линий, напоминающих извивающиеся щупальца червей, закрученных в круг. Фон был черным, насыщенным, будто сама тьма подчеркивала силу этого зловещего знака. Символ пульсировал, словно дышал, наполняя комнату тревожным светом. Внезапно экран ожил. Глубокий голос, ровный и гипнотический, раздался из динамиков. Он звучал так, словно одновременно успокаивал и приказывал. «Мы дарим вам будущее. Вы больше не одиноки. Сдавайтесь, и вы обретете гармонию. Новая жизнь ждет каждого из вас». Мила резко подняла голову, и ее пальцы невольно сжались в кулаки. Она смотрела на экран, будто перед ней стояло живое чудовище. Слова резали слух, вызывали отвращение. Они звучали так ненатурально, что казались издевательством. — Это что, черт возьми? — прошептала она, ее голос сорвался. Данила не ответил, но нахмурился. Его взгляд был прикован к экрану. Там на фоне символа возникли люди. Они стояли ровно, как по команде, образуя безупречный строй. Камера двигалась плавно, приближаясь к их лицам. Улыбки казались слишком широкими, словно нарисованными. Но глаза этих людей... Они были мертвыми, пустыми, полностью лишенными жизни. — Смотрите на их глаза, — сказал Данила. Его голос был низким, почти угрожающим. Камера задержалась на мужчине среднего возраста. У него было аккуратно выбритое лицо и идеально ровная осанка. Он сделал шаг вперед, и его движения были настолько плавными, что казались неестественно механическими. Пока мужчина посмотрел прямо в камеру, его губы растянулись в еще более широкую улыбку. «Я обрел мир!» Начал он удивительно тепло, но в то же время безжизненно. «Я больше не боюсь. Мы все стали частью нового будущего. Борьба приносит лишь боль. Присоединяйтесь к нам, и вы узнаете, что такое настоящая гармония». Камера приблизилась, делая акцент на его лице. Данила заметил, как под кожей мужчины у самого глаза что-то едва заметно шевельнулось. Этот тонкий, почти невидимый момент заставил его слегка напрячься. Он хотел было выключить телевизор, но так и не смог отвести взгляда. «Видите?» — вскрикнула Мила. Ее голос был резким. Она указала пальцем на экран. «Это... это же черви! а не внутри него!» «Да», — глухо отозвался Данила. Его взгляд оставался сосредоточенным. «Они уже не люди». Татьяна Павловна, сжав руки, шагнула ближе к экрану. Ее лицо выглядело сосредоточенным, но в глазах читалась смесь ужаса и печали. Она вглядывалась в лица на экране, словно пытаясь понять, что осталось от этих людей. Картинка снова изменилась. Теперь показывали женщину с ребенком на руках. Она казалась ухоженной, с аккуратно собранными волосами и чистым платьем. Ребенок смеялся, его глаза были чуть более живыми, но что-то в этом смехе казалось фальшивым. Женщина говорила так же спокойно, как и мужчина до нее. «Мы больше не знаем страха. Теперь мы вместе. Мы часть великого будущего. Вы тоже можете быть счастливыми, если просто откажетесь от борьбы». На ее лице была такая же широкая мертвая улыбка, как и у остальных. Хотя ее глаза оставались неподвижными, голос звучал слишком мягко, чтобы быть человеческим. «Это отвратительно!» прошептала Мила, отступая от экрана. Ее руки дрожали, она сжала кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. «Это пропаганда», — тихо сказала Татьяна Павловна. Ее голос был хриплым, но в нем звучала твердость. «Они пытаются сломать тех, кто еще остался. Это рассчитано на выживших, на тех, кто уже на грани». Олег фыркнул, отойдя к стене. Его лицо было напряженным. «И это сработает», — бросил он с горечью. «Кто-то ведь поверит в эту чушь. Кто-то сдастся, потому что им покажут это счастье». Мила не выдержала. Она вскочила, подбежала к телевизору. Ее лицо пылало гневом, дыхание было тяжелым и неровным. «Это ложь!» — выкрикнула она. «Ложь! Они не могут быть счастливыми, когда внутри них эти твари!» Она подняла руку, собираясь ударить экран. Ее пальцы дрожали от напряжения, но в тот момент ее руку перехватил Данила, твердо, но не жестко. Он смотрел ей прямо в глаза, и взгляд его был сосредоточенным. Хватит, сказал он тихо, но уверенно. Это ничего не изменит. Ты хочешь просто смотреть? Выкрикнула она, ее голос был полон отчаяния. Ты хочешь, чтобы это продолжалось? Нет, твердо ответил Данила. Но если ты разобьешь экран, это не остановит их. Мы должны думать, как бороться, а не выплескивать злость. Как только Мила застыла, ее грудь тяжело поднялась. Она закрыла глаза, сделала глубокий вдох, и ее плечи дрогнули. Затем она резко отступила, отвернувшись от экрана, чтобы никто не видел ее лица. На экране снова показали улыбающихся людей. Теперь их лица сливались в хор одинаковых фраз. «Сдавайтесь! Вы будете счастливы! Будущее принадлежит нам!» Эти слова звучали с пугающей монотонностью, словно они были частью чужого ритуала. «Они ломают нас!» – прошептала Татьяна Павловна, не отрывая взгляда от экрана. «Это рассчитано на тех, кто больше не может сопротивляться, кто потерял слишком много». Данила медленно протянул руку и выключил телевизор. Комната погрузилась в тишину, но тяжесть увиденного не уходила. Каждый по-своему переваривал это зрелище, не зная, как на него реагировать. Мила села обратно на кровать, уткнувшись лицом в ладони. Олег облокотился на стену, опустив голову. Только Данила остался стоять, глядя на выключенный экран, будто видел в нем больше, чем остальные. Это была необычная трансляция. Это был удар по их вере. Удар? Расчитанный на то, чтобы лишить их последнего – способности бороться. Комната вновь погрузилась в полумрак. Лишь слабый свет от старой настольной лампы мягко очерчивал контуры мебели. Тишина, повисшая после отключения телевизора, казалась густой и вязкой, но ее нарушало мерное шуршание, когда Данила доставал из рюкзака их скудные припасы. На столе уже лежали несколько банок консервов, кусок сухого хлеба и бутылка с водой. «Могло быть хуже», — пробормотал он, осматривая содержимое. В его голосе не было эмоций, только привычная сосредоточенность. Олег, сидя в углу на старом табурете, подпер голову рукой. Его лицо было мрачным, а взгляд блуждал по комнате, словно он искал выход, которого не существовало. «Хуже уже было», — отозвался он, хмурясь. «Мы теперь точно знаем, что не одни, и это не вселяет оптимизма». «Мы всегда знали, что не одни», — сухо ответил Данила, взяв в руки нож и начав вскрывать одну из банок. «Но теперь мы знаем, как они действуют». Мила сидела рядом, сложив руки на коленях, а ее взгляд уставился в пустоту. Ее лицо было неподвижным, но напряжение выдавало сжатие челюстей. «Какое действие?» — резко бросила она, не поднимая глаз. «Они просто ломают нас! Эти трансляции!» Они делают это намеренно. Смотришь в эти глаза, слышишь их голоса, и внутри все сжимается. Они хотят, чтобы мы бросили борьбу. А ты? — спросил Данила, подняв на нее взгляд. Его голос звучал спокойно, но в нем была скрытая острота. — Ты готова бросить все? Мила наконец повернулась к нему. Ее глаза блестели от сдерживаемых эмоций. — Я не знаю, — призналась она. Ее голос сорвался. «Все это... Иногда кажется, что нет смысла. Мы теряем одно укрытие за другим, видим только смерть вокруг. Ты думаешь, у нас есть шанс? Реальный шанс!» Данила на мгновение замер, глядя на нее. Затем он осторожно поставил открытую банку на стол и отодвинул нож. Его лицо оставалось серьезным, но в глазах появилась мягкость. «Мила, я не знаю, сколько у нас шансов», — ответил он, склонившись ближе. Но если мы остановимся, их не будет вообще. Это то, чего они хотят. Чтобы мы потеряли веру в себя. Чтобы мы стали такими, как те люди на экране. Ты правда хочешь этого?» Она отвернулась, сжав руки сильнее. Ее плечи дрогнули, но она быстро заставила себя успокоиться. «Нет», — выдохнула она. «Конечно, нет. Но иногда это... это так тяжело. Тяжело всем», — продолжил Данила, — И его голос стал тверже. «Но мы все еще здесь. Это значит, что мы все еще можем бороться. Ты видела их лица? Они счастливы? Это не жизнь. Это существование. И если мы сдадимся, то будем как они, мертвыми изнутри». Мила кивнула, не поднимая взгляда. Ее пальцы слегка расслабились, и она провела рукой по лицу, словно пытаясь стереть усталость. «Ты всегда так уверен?» — тихо сказала она. — Это раздражает. Данила усмехнулся, но не ответил. Он снова взялся за нож и продолжил разделывать хлеб. В другой части комнаты у окна Татьяна Павловна и Олег стояли рядом. Она опиралась на подоконник, глядя на туман, который все так же лениво стелился за окном. Бывший студент, скрестив руки на груди, выглядел раздраженным. Его губы сжались, а глаза были устремлены куда-то вдаль. «Всё это бессмысленно», — наконец сказал он, нарушив молчание. «Сколько мы будем бегать? Сколько будем пытаться выжить, когда все вокруг уже умерло?» Татьяна Павловна перевела взгляд на него. Ее лицо оставалось спокойным, но в голосе прозвучала твердость. «Ты говоришь так, будто сдаешься, сказала она. «Но если бы это было правдой, ты бы не стоял здесь». Олег резко повернулся к ней. Его взгляд вспыхнул гневом. «А что ты хочешь услышать? Что все будет хорошо? Что мы вдруг найдем какое-то чудо и спасем всех? Это ложь, и ты это знаешь». «Я знаю только одно», — спокойно ответила Татьяна Павловна. «Если бы мы не пытались, нас бы уже не было. То, что мы делаем, важно. Даже если это кажется мелким и бесполезным, это определяет, кто мы есть. А кто мы?» Саркастически бросил он. «Последние идиоты, которые все еще цепляются за эту разруху?» Она покачала головой. Ее лицо стало мягче. «Мы — люди. Пока мы боремся, мы остаемся собой. Они хотят, чтобы мы забыли, кто мы есть. Чтобы мы стали такими, как те на экране. Ты этого хочешь?» Олег отвел взгляд. Его плечи расслабились. Он тяжело выдохнул, проведя рукой по волосам. «Нет», — признался он. «Но иногда я не знаю, как еще держаться». «Мы держимся вместе», — тихо ответила она. Ее голос звучал тепло, но уверенно. «Пока мы вместе, мы справимся». Олег кивнул, не поднимая глаз. Татьяна Павловна снова повернулась к окну, наблюдая за туманом. Ее лицо выражало сосредоточенность, но в глазах мелькнула слабая искра надежды. Вскоре на столе появилась простая еда. Консервы, разогретые на маленькой горелке, куски хлеба и немного воды. Это было скромно, но достаточно, чтобы восстановить силы. Никто не говорил много за едой. Каждый был погружен в свои мысли, в тяжесть увиденного и услышанного. «Завтра будет еще сложнее», — сказал Данила, отодвигая пустую банку. Его голос был ровным, но в нем звучала готовность. «Мы должны быть готовы!» Мила молча кивнула, а Олег бросил на него короткий взгляд. Татьяна Павловна чуть улыбнулась, хотя ее улыбка была едва заметной. «Мы будем готовы!» — сказала она. Ее голос прозвенел так, словно она убеждала не только их, но и себя. Комната вновь погрузилась в тишину, но на этот раз в ней было меньше напряжения. Группа понимала, что впереди еще много опасностей, но они решили использовать эту ночь, чтобы восстановить силы и собраться с мыслями. Завтра будет новый день, и он принесет новые испытания. А пока не вместе, у них есть шанс. И этого было достаточно, чтобы продолжать двигаться вперед.